Она остановилась и побрела, всхлипывая и жалея себя. Снова пришли сомнения и вопросы. Зачем сер женился? Что стоит его уверения в любви? Ей припомнилось, с каким упоением и желанием двое любовников предавались страсти. А цыганка, как она изворачивалась в нетерпении. Это похоть. Ну и что? Ей обидно, потому что самой это недоступно. Она не может с такой же страстью любить. Не мудрено, что муж изменяет ей, предаваясь этой похоти за ее спиной. Ее холодность отвратила мужа, поэтому он с неохотой посещал ее спальню. Нет, так нельзя. Получается, что она поневоле оправдывает мужа, а на самом деле он негодяй, изменник, И ни в чем она не виновата. Серж никогда не любил ее. Он любил другую женщину, которая могла дать ему большее наслаждение, чем она. Откуда берется страсть? Почему страсть недоступна Тасе? Или страсть появляется только во грехе? Щекочущем нервы. А в обыденной семейной жизни ее не бывает? Далее мысли Таси приняли другой оборот. Как умела вся челядь, скрывала похождения барина. Особенно злилась она на Матрёну. Тася считала её честной и преданной, а та бессознательно лгала ей в лицо. И голоса в комнате действительно звучали, и напрасно она себя изводила, думая, что сходит с ума. Все знали о цыганке. Перед чередью Серж не стеснялся показываться с любовницей. Да что же это такое? Возможно, цыганка даже жила в доме, в той самой комнате, которую Серж отвел под кабинет с выходом на улицу. Все ложь, все обман а как она теперь будет жить с мужем ведь он не просто прелюбодействовал он предал опозорил ее перед своими людьми ведь это бесчасте хуже того что она испытала когда сидела на том постоялом дворе и тщетно ждала михаила а как она вернется в дом где все возможно насмехались над нею «Глупый и наивный!» Над головой ухнул филин, и Тася остановилась, с ужасом оглядываясь по сторонам. Ее окружал темный непроглядный лес, шумел ветер в листве, раздавались ночные звуки. Тася повернула назад, надеясь выйти обратно к парку с дорожками, указывающими путь к дому. Ее уже не волновало, как ее там встретят. Перспектива провести ночь в лесу пугала гораздо больше, чем все житейские проблемы. Вскоре она поняла, что заблудилась, и уже не искала тропинки. Брела наугад. Остановиться, присесть, отдохнуть она боялась. Боялась лесных невиданных зверей и знала, что здесь водятся и волки, и медведи, и змеи, и всякая другая живность, встреча с которой не предвещала ничего хорошего. Догадается ли, Серж, что она заблудилась? Пошлет ли людей ее искать? Тася в кровь исцарапала руки и ноги, оборвала платье, пролезая сквозь буреломы. Мешала кружевная мантилья, спадавшая то и дело с плеч, и много раз Тася хотела ее бросить и идти налегке, но так и не решилась расстаться с дорогой вещью. Наконец Тася выбилась из сил и присела на поваленное дерево. Сначала она уткнула голову в колени, чтобы ничего не слышать и не видеть, но такое положение пугало еще больше. Она выпрямилась, опершись руками о ствол и широко открыла глаза, чтобы встретить опасность в лицо. Огляделась, заметила под ногами увесистую палку, подобрала. Незаметно глаза ее стали слепаться.